Глава 19 Они не причаливают к пристани, а просто подходят к берегу вплотную. Катер трется гравий длинной береговой косы. Капитан одному за другим помогает им высадиться, и Гретта крутится на месте. Ее кроссовки скрипят по камням, пока она вбирает в себя окружающее. Гряду гор с сахарными вершинами и щетину елей впереди. Ледник между ними потрясающе белый. На расстоянии кажется, что он находится в движении, изгибается, течет как вода и в любой момент может надвинуться на них. Но, конечно же, верно обратное. Он отступает дюйм за дюймом, и в конце концов все исчезнет. Видавший виды школьный автобус припаркован по другую сторону поля, выкрашен он в зеленый и бежевый цвет и словно стремится слиться с ландшафтом. Трое белых молодых парней, на вид очень мужественных, в резиновых сапогах и бейсболках, двое из них с бородами ждут их у двери. «Я пятьдесят лет не ездил на школьных автобусах». Коситься на это средство передвижения Конрад. «У меня от одного его вида болит спина». Вперед, старик!» — бодро говорит ему Грета, и они хлюпают по грязи к автобусу. Дорога впереди очень ухабистая, как они того и боялись и все нервно улыбаются, рассаживаясь. Один из бородатых парней, назвавшийся «Тенком», рассказывает, что они пройдут к реке, проплывут на каное через ее устье, а затем подойдут к основанию ледника. Колеса крутятся, и автобус делает рывок, когда шофер переключая передачи, направляет его в путь по грязной дороге. Сосновые ветки скребут по окнам, и Конрад каждый раз морщится, когда их бросает вперед. Грета кладет голову на спинку сиденья. «Это напоминает мне о лете, когда вы отправили меня в лагерь». «Который ты ненавидела». «Не то чтобы ненавидела, просто у меня случился экзистенциальный кризис». «Десять лет», — качает он головой. «А Эшеру там понравилось». «Ага, но я не Эшер». «Что правда, то правда». Задумчиво говорит он, будто это только что дошло до него. Ты всегда лучше управлялась с гитарой, чем с удочкой. Эй, я поймала тем летом несколько рыбин, возражает она, и Конрад бросает на нее скептический взгляд. Окей, я поймала Тимми Меликина, улыбается Грета, вспоминая тот случай. Серьезно, я зацепила крючком его рубашку. Нарочно! Грета смеется. Так вот, какого-то обо мне мнения. «Иногда я не знаю, что и думать», — говорит он почти с любовью. «Действительно не знаю». Они выходят из автобуса у деревянного строения посреди леса. Внутри спасательные жилеты, резиновые сапоги и весла, и проводники раздают их. «Смотри сюда». Поднимает свой телефон Конрад, как только Грета облачается в предложенные вещи. Спасательный жилет слишком тесен для неё, а сапоги слишком велики. И она автоматически инстинктивно держит весло так, словно это гитара. Он фотографирует ее. «Как думаешь, сколько Роулинг Стоун заплатит за этот снимок?» Она корчит ему рожицу. Экипировавшись, они выстраиваются в цепочку за тенком, и он ведет их в лес по деревянному настилу, усыпанному сосновыми иголками. Грета идет за Конрадом, снова вспоминая проведенное в лагере лето, то, что другие дети казались ей карикатурами на крепких жителей Среднего Запада, испытывающими агрессивный энтузиазм по отношению к походам на каноэ и столярным работам. Они обменивались браслетами дружбы, пели песни и играли с радостным самозабвением в красный марсоход, в то время как Грета, щедушная бледная, странным образом самонадеянная, симулировала одну болезнь за другой, чтобы иметь возможность лежать в изоляторе с наушниками в ушах и непрестанно слушать Wonderwall. Ей было десять, и она была несчастна, хотя не понимала, почему. Она тогда не решила еще, кем станет, знала лишь, что только не стрелком из лук по мишеням. Идущий впереди Конрад спотыкается о торчащей из земли корень, и ему едва удается устоять на ногах. Все в порядке?» — спрашивает у него Грета и он кивает, не оборачиваясь. Но она видит, что он уже отдувается, сжимая в одной руке весло и засунув другую в карман куртки. Она знает, ему всегда нравилось это занятие. Он вырос в пригороде Колумбуса, в доме, который был слишком мал для семьи из восьми человек. Им едва хватало денег на еду, так что о походах не могло быть и речи. Но как-то летом, Его лучший друг пригласил его в заповедник Магикан, куда отправилась его семья, и одну потрясающую неделю Конрад учился ставить палатку, завязывать узлы и добывать огонь трением. Ему казалось, он находится в миллионе миль от собственной жизни, к чему он, собственно, и стремился. И следующим летом его снова пригласили в такую поездку. Потом опять и опять, и в конце концов это стало традицией, самыми яркими событиями в его жизни в том возрасте. Как только Эшер и Грета подросли, он начал водить их воскресными утрами по болотистым лощинам неподалеку от дома. Он много лет руководил бойскауским отрядом, членом которого был Эшер, и дарил всем ребятам швейцарские армейские ножики, когда им исполнялось 10 лет. Его всегда озадачивало и расстраивало, что Гретта могла провести прекрасный день в пыльном гараже возясь с электрогитарой и педалями, в то время как рядом были тропы, которые можно исследовать, и пруды, в которых можно ловить рыбу. «Ты домашняя кошка», — сказал ей как-то Рассешер, словно это все объясняла. «А я золотистый ретривер». «А кто тогда наш папа?» Он рассмеялся. «Может, горный лев?» У них над головами пронзительно кричали тает ястреб, и Грета видит, что папа снова спотыкается. Ей непривычно так волноваться за него. С виду он такой, как прежде. Широкие плечи и морщинистое лицо, аккуратная стрижка и твердый взгляд. Но все же после маминой смерти он сильно сдал. Даже горные львы стареют. Еще один проводник, бритый и невероятно молодой, идет рядом с ней. Берегитесь вот этого. Говорит он, показывая на высокое зеленое растение с шипами. Оно называется Клюшка дьявола. «А чем оно опасно?» — спрашивает заинтригованная Грета. «Знаете, что будет, если такой шип вопьется вам в ногу?» Он качает головой и присвистывает. «Тут никакой пинцет не поможет». «То есть ты навсегда становишься наполовину ёжиком?» «Нужно подождать несколько дней, пока ранка не начнет гноиться, и тогда можно будет вынуть его», — улыбается он. «Если это звучит противно, то только потому, что так оно и есть». «Верьте мне, я знаю, что говорю». «Думаю, такую ошибку можно совершить всего один раз», — заключает она, но он не отвечает, а искоса смотрит на нее, наклонив голову. «Вы бывали здесь раньше?» «В лесах посреди Аляски?» — спрашивает она. «Нет». «Я говорю об этом туре. Может, вы ездили в него прошлым летом?» Она качает головой, но уже понимает, к чему все идет. И судя по тому, что Конрад оборачивается, чтобы взглянуть на нее, он тоже. «Хм, — говорит проводник. — Ну, я медведь. Прозвище у меня такое. Вообще-то я Престон. Но это как-то не звучит, если ты все лето проводишь в лесной чаще». Гретта кивает. Они тем временем начинают спускаться по крутому склону. «Рада познакомиться с тобой, медведь. Он с секунду медлит, по-прежнему глядя на нее с любопытством, И явно надеюсь, что она тоже представится, и это подстегнет его память. Но она не доставляет ему такого удовольствия. Ее отец, вероятно, считает, что причина этого скучный оранжевый спасательный жилет, резиновые сапоги и весло, которое она использует как посох, полускользя по холму. Но дело не в том, что в настоящий момент она не выглядит как Грета Джеймс. Скорее, она не чувствует себя ею. Сейчас не в малейшей степени. Наконец, они видят коричнево зеленую реку и выходят на галечный берег. Деревья перед ними расступаются, и теперь виден ледник по другую сторону спокойной воды, плоский и белый среди серых гор. На воде их уже ждут три оранжевых каноэ. Пока Тенк рассказывает про следующий этап путешествия, медведь снова подкатывается к Грете. «А вы не из Техаса?» — спрашивает он. Нет, отвечает она, а Конрад, сложив руки на груди, смотрит прямо перед собой. И она кожей чувствует излучаемое им раздражение. Однажды, когда ее родители приезжали в Нью-Йорк, они пошли ужинать в один старомодный стейк-хаус в Бруклине, и у официантки при виде Грета глаза стали просто огромными. Ее известность тогда только начиналась. Первый альбом еще не вышел и ее узнавали только самые отъявленные ее фанаты слышавшие мини альбом или то как она играет с другими группами черт побери воскликнула девушка чуть не уронив стакан с водой ей было двадцать с небольшим у нее был пирсинг в носу и дюжина татуировок и она явно была не из тех кого легко привести в смятение да ты грета джеймс хелен издала удивленный смешок и посмотрела на грету А Конрад уткнулся в меню. «Я слышала, как ты играла инди в трикотажной фабрике прошлым летом», — ликовала девушка. «Ты так круто обращаешься с гитарой!» Грета улыбнулась. «Спасибо. А ты играешь?» «Немного. В основном пою». «Это замечательно. Это был Нью-Йорк, где люди либо слишком круты, чтобы говорить комплименты, либо делают вид, что являются таковыми». Гретта сияла в течение всего ужина в тайне, ликуя от того, что ее узнали. Когда они вышли из ресторана, мама взяла ее под руку. "Моя звезда", сказала она с радостной улыбкой. "Мама", простонала Гретта, но обе они улыбались, как сумасшедшие. "Разве это не здорово, Кон?" обратилась Хелен к мужу, и на секунду лицо Конрада смягчилось. Таким уж он был. Время от времени его гордость ею прорывалась наружу. «Всегда приятно, когда тебя хвалят за твою работу», — сухо признал он, но не мог не добавить с ноткой неодобрения. «Хотя аплодисменты — это не главное». «Ну, в том, что касается моей работы», — заметила Грета, «то главнее их как раз ничего нет». И Хелен громко рассмеялась, что было необычно для нее. «Тут она тебя уела», — обратилась она к Конраду, И, отпустив руку, Гретта подошла к нему. «Если тебе понадобится вдруг овация стоя, — сказала она, целуя его, — то дай нам знать». Теперь Тенг показывает им, как забираться в каноэ, а медведь по-прежнему хмурится, глядя на нее из-под полей своей шляпы. Ой, актриса?» «Нет». Он выглядит разочарованным. «Модель?» Гретта смеется. «Ну, конечно же, нет. Но я же знаю, что знаю вас». Она уклончиво качает головой, а Тен тем временем хлопает в огромные ладоши. Окей, okay. вы шестеры поедете со мной, говорит он, показывая настоящую рядом семью. Вы шестеро с Маки, остальные шестеро с медведем. Медведь улыбается Грете, которая оказывается в его группе. Конрад фыркает, направляясь к первому каноэ. Когда все загружаются, узкая лодка начинает раскачиваться из стороны в сторону. Медведь показывает, как надо держать весло, а потом Тенк сталкивает их на воду, и днище лодки скребет по камням. Они первыми пускаются в путь по спокойной реке и делают медленный круг, прежде чем медведь отдает команду, и они начинают грести. Гретта — самая легкая из их группы, и потому медведь сажает ее на нос. Сразу за ней сидит Конрад, а за ним еще две пары — двое спортивного вида мужчин за пятьдесят и выглядящие старше муж и жена с невероятным количеством всяческого туристического снаряжения, в том числе с компасом размером с мяч для гольфа, который висит на шее у женщины, подобно колье. День стоит прекрасный. Небо синее, воздух хрусткий, и когда они отплывают от берега, голоса смолкают, слышен только плеск весел и воды. Они плывут к гигантскому леднику, преодолевая несколько ярдов за один грибок. Какая-то птица медленно делает петлю над их головами. И Гретта смотрит на нее, позволяя тишине охватить ее, позволяя спокойствию. Я вспомнил! Кричит медведь с другого конца каноэ, и ей приходится очнуться. Так и я и знал! Знал, что вы знаменитость! Она слышит, как позади нее вздыхает Конрад и как шуршат куртки остальных грибцов, оборачивающихся и озадаченно смотрящих друг на друга. «Вы!» — говорит медведь, звенящим от торжества голосом, разносящимся над тихой водой. «Вы, Грета Джеймс!» Какое-то мгновение все молчат. Затем следует еще одно мгновение тишины. А потом женщина с компасом спрашивает. «Кто?»